Глава 27. Воба, чекист, смотри. Уже в 1959 году Анна Ахматова, по обыкновению обсуждая Лилю Брик с Лидией Чуковской, язвительно усмехнулась. Они пытались создать литературный салон, но не в шитье была там сила. А ведь быт Маяковского, то есть Бриков, противопоставлялся в те времена искусству. Искусство отменено, оставлен салон Бриков, карты, бильярд. Чекисты. Цитируется по Чуковской «Дневники», том 2, страница 353. Конец примечания. «С этим трудно не согласиться. После большевистского переворота любая живая мысль, любые группы или салоны, где попахивала интеллектом или талантами, безжалостно выкорчевывались». К примеру, будущего академика Дмитрия Лихачева арестовали в те годы только за то, что он участвовал в шуточном кружке «Космическая академия наук». При этом в квартире у Бриков кипела «Литературная жизнь». От чего им это дозволялось? Не от того ли, что среди гостей завсегдатаев в осяче-кисячем доме были чекисты? Мало того, Осий сам несколько лет работал уполномоченным седьмого отделения секретного отдела Московской ЧК. Недаром судачили, что когда в 1921 году по делу Петроградской боевой организации Таганцева арестовали любовника Лили Николая Пунина, его жена кинулась Лиле в ноги и умоляла о спасении. Следствие по делу группы Таганцева возглавлял высокопоставленный чекист Яков Агранов. Он тогда утверждал, что 70% петроградской интеллигенции находились одной ногой в стане врага. Нужно было эту ногу ожечь. В результате ногу ожгли, так что сотня человек была расстреляна. Среди них поэт Николай Гумилёв. Пунина ждала та же участь, но помогли хлопоты Осипа. Впрочем, это был только первый арест. После второго Пунина спасет адресованное Сталину прошение Ахматова и Пастернака. После третьего ареста, уже в конце сороковых, Пунин не вернется. Яков же Агранов через несколько лет станет другом семьи Бриков и Маяковского, и он же будет проводить расследование гибели поэта. Лиля ласково называла его Яней. После самого последнего расставания отъезда Бриков за границу в феврале 1930 Маяковский писал Лиле. Валя, жена Гранова, и Яня примчались на вокзал уже, когда поезд пополз. Яня очень жалел, что не успел ни попрощаться, ни передать разные дела и просьбы. Он обязательно пришлет письмо в Берлин. Примечание: Маяковский и Лиля Брик. «Переписка». Страница 185. -я. Конец примечания. Янис стал к тому времени начальником секретного отдела ОГПУ и курировал творческую интеллигенцию. Именно он в начале 20-х годов составлял для Ленина список ученых и писателей для высылки из страны, поднявшись на философском пароходе «Иделя Таганцева», Агранов развернулся на всю катушку. В 1934 году стал первым заместителем наркома внутренних дел Югоды. Руководил следствием по убийству первого секретаря Ленинградского обкома ВКПБ Сергея Кирова. Участвовал в организации процесса над старыми большевиками Григорием Зиновьевым и Львом Каменевым. Да, по сути, и всех маломальских громких процессов того жуткого времени. Выписал ордер на первый арест Осипа Мандельштама. В 1937 тысяча девятьсот тридцать седьмом, когда чистки коснутся самих чекистов, Валю и Яню арестуют, а через год расстреляют. Валю, правда, реабилитировали в 1957 тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году, а вот реабилитацию самого Гранова отказывали три раза. Принятое в две тысячи тринадцатом году решение о реабилитации было через несколько месяцев аннулировано Верховным судом РСФСР. Этот кровавый Яня был одним из ближайших друзей Лили и постоянно ошивался у них в Гендриковом и на даче в Пушкине. К примеру, когда Полонская пришла к Лиле на разговор, Агранов с женой сидел в столовой, а телеграмма о смерти Маяковского, прочитанная бриками в Берлине, была подписана именами «Лёва и Яня» то есть Грин кругом и Аграновым. Вениамин Смехов в разговоре со мной утверждал, что подпись Агранова нужна была только для того, чтобы ускорить телеграмму. Но янь дело не ограничивалось. Одним из друзей семьи был Валерий Горожанин, с которым Маяковский познакомился в Харькове в середине 20-х годов. В 1927 они даже вместе проводили отпуск в Ялте и писали сценарий фильма «Инженер Дарси». Горожанин был старый большевик, приговоренный к расстрелу Деникиным, работал в украинском ГПУ, потом перевелся в Москву и стал начальником особого бюро наркомата внутренних дел, занимавшегося внешней разведкой. Расстреляли его в том же 1937 -м. Маяковский посвятил ему стихи «Солдаты Дзержинского». Есть твердолобые вокруг и внутри, зорче и в оба чекист смотри. Чем же Ося занимался в чека? В его обязанности входила слежка за бывшими буржуями, но, видимо, не только. Леля описала эпизод из его практики. Ося вспомнил, как одна баба написала в чеку донос на мужа, что он приставал к ней под светлый праздник 1 мая. Догадались, что в этот год 1 мая совпадало с первым днем Пасхи. Примечание. Лили Брик. Воспоминания. Страница 265. -я. Конец примечания. Осина работа на Лубянке ни от кого из друзей не скрывалась. Чекистов в то время считались героями, знакомством с ними гордились. Лили запросто говорила при гостях. «Подождите, скоро будем ужинать, только Оси вернется из ЧК». Один раз кто-то даже повесил на входной двери эпиграмму. Вы думаете, здесь живет Брик, исследователь языка, а здесь живет Шпик, исследователь чека? В авторстве подозревали Есенина, который сам был горазд водиться со всякими Блюмкинами. Неизвестно, какими именно подвигами отметился оси на Чикистском фронте, но знакомым он помогал. Наверняка и Елену Юлевну Кагану устроили в лондонский аркос не без его участия. В Аркасе в ту пору, когда с Британией не было депоотношений, явно занимались не только закупкой товаров. Недаром британские спецслужбы нагрянули туда с обыском. Именно по осенней протекции родители и сестра Пастернака в 1921 году смогли выехать за границу. А вот довольно занимательный эпизод из воспоминаний переводчицы и свояченицы Валерия Брюсова Брониславы Погореловой, писавшей. О Маяковском поговаривали, что у него очень крепкая романтическая связь с молодой художницей, женой крупного чекиста. Примечание Погорелова, Валерий Брюсов и его окружение, воспоминания о Серебряном веке. Составлено и прокомментировано Крейдой. Республика, 1993 год, страница 36. Конец примечания. Она встретила его зимой на улице, в роскошной шубе и с новыми зубами, и решила, что такой человек уж точно сможет оказать протекцию старому другу ее семьи, случайно оказавшемуся в тюрьме, без всякой вины. Дело было в ведении московской ЧК. Именно там работал Ося, как называет его Погорелову следователю, который проживал Маяковский. Она вспоминает. Стоял конец зимы, кругом слякоть понурые убогадетые люди. Мерзли мы в ту пору и на улице, а еще больше в непротопленных квартирах. Голодали, жили в страхе, и мало кто спал по ночам. Создавалась всюду невыносимая удручающая атмосфера. Когда передо мной открылась дверь в квартиру следователя, я ощутилась в совершенно ином мире. Передо мной стояла молодая дама, сверкающая той особой острой красотой, которую наблюдаем у блондинок-евреек. Огромные ласковые карие глаза, стройный гибкий стан, очень простая, но изысканно строго одета. По огромной солидно обставленной передней носился аромат тонких духов. «Володя, это к тебе!» — благозвучно позвала блондинка, узнав о цели моего прихода. Вышел в Маяковский в уютной мягкой толстовке в ночных туфлях. Поздоровался довольно величественно, но попросил в гостиную. Там, указав мне на кресло и закурив, благосклонно выслушал меня, причем смотрел не на меня, а на дорогой перстень, украшавший его мизинец. Появилась очаровательная блондинка. «Дорогая», — обратился к ней Маяковский, — «тут такое дело, только Ося может помочь. Сейчас позову его». Во всем его существе была сплошная радостная готовность услужить, легкая веселая благожелательность. Очень скоро она вернулась в сопровождении мужа, небольшого роста, тщедушной, болезненного вида человек с красноватыми веками, лицо утомленное, но освещенное умом проницательных и давящих глаз. Пришлось снова рассказать свою печальную историю и повторить просьбу. С большим достоинством, без малейшего унижения или заискивания, Маяковский прибавил от себя. «Очень прошу, Ося, сделай, что возможно». Адама, ласково обратившись ко мне, ободряюще сказала, «Не беспокойтесь, муж даст распоряжение, чтобы вашего знакомого освободили». Брик, не поднимаясь с кресла, снял телефонную трубку. С этого острого счастья, тепла и благополучия я унесла впечатление гармонически налаженного сожительства втроем. Каждый член этого оригинального союза казался вполне счастливым и удовлетворенным. Особенно выиграл, казалось, в этом союзе Маяковский. Среди неслыханной бури, грозно разметавшей все российское благополучие и все семейные устои, он неожиданно обрел уютный очаг, отогревший его измученную, ущемленную душу бродяги. Примечание Погорелова, Валерия Брюс своего его окружения. Воспоминания о Серебряном веке. Страница 37. Конец примечания. Золотисто-рыжие волосы лили показались просительницей-белокурами, а их квартира целым дворцом. Видно, так действовала магическая для советского уха аббревиатура ЧК, которая даже в первые романтические послереволюционные годы уже звучала жутковато. К примеру, в личной беседе с Бентом Янгфельтом Роман Якобсон вспоминал, как его шокировали рассказы Оси о своей работе. «В конце 22-го я встретил Бриков в Берлине». «Ося мне говорит, вот учреждение, где человек теряет сентиментальность». И начал рассказывать несколько довольно кровавых эпизодов. И тут-то в первый раз он на меня произвел такое, как вам сказать, отталкивающее впечатление. Работа в Чека его очень испортила. Примечание «Якобсун будет Лянин», страница 36-я. Конец примечания. Именно заветные курочки позволяли Оси и Лиле свободно мотаться за границу. Множественное число здесь не случайно. Удостоверения сотрудников ГПУ были у обоих бриков. У Оси под номером 24541, у Лиле под номером 15073. 73 В годы советской перестройки их обнаружил и обнародовал журналист Валентин Скорятин. Примечание. Смотрите «Скорятин. Послесловие к смерти». Журналист. 1990 год. Номер пятый. Страницы 52-62. Конец примечания. Янгфельд тоже уверял в одном из радиоэфиров, что держал удостоверение Лили в руках. Правда, исследователи, и Янгфельд в том числе... Считают, что наличие страшного документа Лилию вовсе не компрометирует. Дескать, скорее всего, корочка была чистой формальностью и состряпана лишь для того, чтобы Брик поскорее получила бумаги для выезда в Англию. Но можно ли было запросто выписать липовое удостоверение столь серьезной организации? Очень маловероятно. К тому же номер ее удостоверения меньше, чем номер Осинова. А значит, она получила корочки раньше мужа. Леля скорее всего, являлась агентом самоделишным. Не стали бы НКВДшники упускать столь полезный кадр. Она постоянно вращалась в творческих кругах, всех знала, со всеми дружила, говорила на иностранных языках, якшалась с невозвращенцами. Источник, черпать, не перечерпать. А вдобавок еще и шарм, соблазнительность, словом, медовая ловушка с неиссякаемым потенциалом. Дочь Маяковского, Хелен Патриция Томпсон, касалась этого вопроса в интервью «Комсомольской правде». «Но вот ваш отец, он же оставил вашу маму?» «О, это другая история», — отвечала Елена Владимировна. «Маяковский понимал, что со мной и мамой может что-то случиться, если в Москве про нас узнают». «Вы о том, что Лиля Брик, долгая любовь поэта, была агентом НКВД? Это всем известно. Я сейчас пишу книгу об этих взаимоотношениях». Елена Владимировна стукнула по клавишам своего компьютера, и он проснулся. На экране засветился текст. «Мама все время боялась, что Лиля Брик или ее агенты смогут найти нас. Когда мои родители встретились в Ницце, Маяковский признался Элле, что он становится очень подозрительным и испытывает тревогу и даже страх из-за Брик и ее идеологических друзей», – прочитал я, не подписавшийся корреспондент «Комсомольской правды». Последние строки на экране и спросил: а с чего вы взяли, что вам грозила опасность от НКВД? Нас отделял целый океан. Когда Маяковский перестал быть в фаворе у власти, с его знакомыми стали случаться странные вещи. В смысле? Даже были смертельные случаи и в США тоже. Например, во время своей трехмесячной командировки в Америку мой отец подружился с одним русским эмигрантом. Он работал в крупнейшей железнодорожной корпорации США Amtrak. Так вот, он неожиданно утонул в воде глубиной в три фута. Примечание. Смотрите, американская дочь поэта Владимира Маяковского «Я хотела бы получить российское гражданство». «Комсомольская правда. 2014 год. 15 января». Конец примечания. Речь шла, конечно, о Хургине и Амторге. Впрочем, никаких доказательств реальной агентурной работы Лили пока нет. Мы можем узнать об этом только когда откроют все архивы Лубянки. Да и трудности с выездом Бриков в 1930 году тоже не вяжутся с их работой на ОГПУ. Однако же кое-какие любопытные детали настораживают. В 1921 году по дороге в Ригу Лиля познакомилась с молодым служащим наркомата иностранных дел, чекистом Львовым Эльбертом. Не знаю, было ли между ними что-нибудь амурное и кто кого больше использовал, но с тех пор Эльберт был у рыжей бестии чуть ли не на побегушках. В марте 1930-го в отсутствии бриков он зачем-то даже поселился с Маяковским в Гендриковом, и Лиля через поэта слала ему поцелуи. В письмах Лили Эльберт назван Снобом. «Обязательно скажи Снобу, что адрес я свой оставила, но никто ко мне не пришел, и это очень плохо», пишет она Маяковскому из Берлина 2 марта 1930 года. Примечание. Переписка Маяковского и БРИК, страница 186. Конец примечания. Кто должен был прийти к Лиле? Как это было связано с НКВДшником Снобом? Сейчас мы этого не узнаем. Но вот если Лилия и вправду служила информатором, то друзья с Лубянки определенно в долгу не остались. И тоже кое-что ей рассказывали. 9 января 1930 года Лилия записала в дневнике. Сноп показывал письмо про Татьяну. Тея вышла замуж за Виконта с какой-то виллой на каком-то озере. Распинается, что ее брат расстрелян большевиками. Очевидно, хвастается перед знатной родней. Больше нечем. Явилась ко мне и хвасталась, что муж ее коммерческий атташе при французском посольстве в Польше. Я сказала, что должность самая низкая, просто мелкий шпик. Она ушла в справедливом негодовании, забыла отдать мне 300 франков долгу. Что ж, придется утешиться тем, что в числе моих кредиторов викон такой-то. Примечание. Брик. Воспоминания. Страница 237. Конец примечания. Значит, она прекрасно знала, что за Татьяной и Маяковским ведется наблюдение. Этот самый Сноб появляется даже в Лилиных снах. В июне 1930 года она записала. Пояснилось, что пришел разносчик с фруктов и овощей. А Сноб смотрит и говорит. Удивительно, до чего у нас ничего не умеют делать. Почему, например, все фрукты разных размеров? Примечание. Лилия Брик. Воспоминания. Страница 253 Конец примечания. Сноб Эльберт был, вправду, человек гипнотический. Говорил неспешно, цедил слова, а зато переплыл в Средиземное море в пароходной трубе, мог исчезнуть на год-два в какой-то секретной экспедиции и появиться снова, как ни в чем не бывало. Его арестовывали в Стамбуле, он работал в подполье под прикрытием в Латвии, Греции, Швеции, Норвегии, Палестине, Польше. Количе каличин у него было множество. Корреспондент Тасс Юрашевский Гейлер Орлов, а умер в 1946 в Восточной Германии, неизвестно своей ли смертью. Но важно отметить, что Осипа уволили из ГПУ в начале 1924 -го года. Официальной причиной было названо дезертирство. Он то и дело избегал участия в операциях, ссылаясь на болезни, прикрывался медицинскими справками. Этот факт был также раскопан Скорятиным в начале 90-х годов. Возможно, причина такого поведения Осипа Максимовича бунтовавшая совесть, но, скорее всего, дело было в природной бриковской осторожности. оси просто не лез Лилю, однако же, из органов как будто не увольняли, а связи семьи Тройки с чекистами крепли с каждым днем. В 1920-е военные постоянно отдыхали на даче в Пушкине вперемешку с писателями и художниками. Оттачивали мастерство, стреляя по пням, и Лиля тренировалась вместе с ними. Даже сохранилась фотография, где она целится из Браунинга. В 1928 году Маяковский описывал развлечение гостей в стихотворении «Дачный случай». Поляна и ливень-пуль на нее, огонь отзвенел замер, лишь вздрагивала газета рванье, как белое рваное знамя. Даже на групповом снимке, сделанном на дачной веранде в Пушкине, не обошлось без чекистов. А Гранов сидит в нижнем ряду с Родченко, Луэллой, Керсановым, Маяковским, Катаняном, Осипом, Женей и Виталием Жемчужным, Ольгой Маяковской». Говорили, что Агранов тоже спал с Лилей. Это в точности неизвестно, но очень может быть. Ее привлекали люди власти, а люди темной власти наверняка еще больше. Ахматова говорила Чуковской. Мне о Лиле Юрьевне рассказывал Пунин. Он ее любил и думал, что и она любит его. А у меня теперь, когда гляжу назад, возникла такая теория. Лиля всегда любила самого главного. Пунина, пока тот был самым главным, Краснощёкова, Агранова, Примакова, такова была её система. Примечание. Цитируется по Чуковской, дневники, том 2, страница 353. Конец примечания. Присутствие людей в форме, конечно, напрягало некоторых людей искусство. Постернак, к примеру, и с некоторой отрапью отмечал, что квартира Бриков была в сущности отделением московской милиции. А Елизавета Лавинская вспоминала. На Лефовских вторниках стали появляться все новые люди. Агранов с женой, Волович, речь о нем пойдет ниже, еще несколько элегантных юношей непонятных профессий. На собраниях они молчали, но понимающие слушали. Умели подходить к ручкам, дамы, вести с ними светскую беседу, Понятно было одно, выкопала их Лилия Юрьевна. Мне по наивности они казались лишними людьми Неповского типа. Агранов и его жена стали постоянными посетителями Бриковского дома. Примечание. Лавинское воспоминание, страница 334. Конец примечания. По словам Маяковский, ласково называл Агранова Агранычем. Товарка Лавинская художница Левовка Елена Семенова подхватила. На одном из заседаний Лефа Маяковский объявил, что на заседании будет присутствовать один товарищ, Агранов, который в органах госбезопасности занимается вопросами литературы. «Довожу это до вашего сведения», — сказал Маяковский. Никого не удивило это. В то время советские люди и, конечно, лефовцы с полным доверием и уважением относились к органам безопасности». С тех пор на каждом заседании аккуратно появлялся человек средних лет в принятой тогда гимнастерке, иногда в штатском. У него были мелкие, незапоминающиеся черты лица. В споры и обсуждения он никогда не вмешивался. С ним всегда приезжала его жена, очень молоденькая, много моложе его. А она была, что называется, смазлива. Как говорили, она была женой одного из подследственных. Бывали в Лифе и другие работники этого учреждения, но я их не видела». Примечания Семенова, воспоминания Государственный музей Маяковского, страница 337. Конец примечания. Жена Агранова и вправду раньше была замужем за красным командиром Кухаревым, расстрельным за шпионаж в пользу Польши. Дело вел Агранов и допрашивал ее, как жену шпиона. В результате Валя забеременела прямо в допросном кабинете, и дело кончилось свадьбой. А вот что много лет спустя Олегу Смоле рассказывала подлилька... «Рита Райт-Ковалева». «Рита Яковлевна, когда я приехала из Ленинграда и пришла к Лиле, впервые увидела Грановы и еще кого-то с ним. Он сразу произвел на меня отталкивающее впечатление. Лиля почувствовала мой настрой, вывела меня в соседнюю комнату и говорит, «Молчи, ничего не говори». Поздно вечером выходили все вместе, и Лиля попросила Агранова подвести меня. Нехдя садилась в машину, было около двенадцати ночи, когда мы подъехали к лубянке. Агранов попросил остановить машину. Жена говорит ему: "Ты опять хочешь остаться? Не надо, поехали домой". Нет, отвечает Агранов. Контриком не надо спать ночью. Олег смола. Лавут считает, что в смерти Маяковского виновна Л.Ю и что она через Агранова воспрепятствовала выезду Маяковского во Францию к Татьяне Яковлевой. «Рита Яковлевна, это вранье. ВВ не поехал, потому что узнал, что Яковлева вышла замуж. Она, видимо, его не любила, он не нравился. Нравилось, что он высокого роста. Она так и говорила, Володя единственный из мужчин ростом выше меня». Снова речь зашла об Агранове. «Рита Яковлевна». «Что могло быть общего между Маяковским и Аграновым?» «Ничего. Вова был молчалив, немногословен, сосредоточен, никогда не хохотал, он только улыбался. Уже тогда я чувствовала, понимала, что происходит что-то не то, сажали невиновных. Мы только думали, что там, наверху, ничего не знают». Олег Смола. «А как вы думаете, знал ли, понимал Маяковский, что происходит?» Рита Яковлевна. С его гениальной интуицией он этого не мог не чувствовать. Он единственный из поэтов, не писал тогда культовых стихов. Алекс Смола. «А поэма Владимир Ильич Ленин?» Рита Яковлевна. «Это брик от него?» Алекс Смола. «Значит, трагедия Маяковского не личная, не любовная, а социальная, творческая?» Рита Яковлевна. «Думаю, что да». Алекс Смола. Он видел, как накатывается нечто, не совсем то, чего он ждал и чему пропел хвалу, и вот, возможно, даже самому себе, не решаясь признаться в своих чувствах, он кончается с собой. Пока я рассуждал так, Рита Яковлевна смотрела на меня, кивала головой, а когда я закончила, она, слегка притронувшись к моему плечу, воскликнула «Именно», — Олег Смола, — А вы об этом когда-нибудь говорили с Маяковским? Высказывал ли он какие-нибудь сомнения относительно происходящего? Рита Яковлевна, что в никогда? Об этом нельзя было говорить, даже с Лили Юрьевной. Однажды мы ехали на автомобиле и остановились в чистом поле. Я говорю ей, что же происходит, сажают невинных людей. Как раз тогда посадили мою родную сестру. А Лиля мне резко отвечает, «Если ты хочешь, чтобы мы оставались друзьями, никогда не говори со мной на эту тему». Вообще, Лиля всегда и до сих пор относилась ко мне как к девочке, которая должна ее обожать. Ведь я сказала ей тогда, что меня приглашают к себе шесть университетов. Она крайне удивилась этому. Примечание. Олег Смола. Воспоминания. Страница 170-171. Конец примечания. В том же разговоре Райт решительно отвергла предположение, что у Лилии с Аграновым была близость. Кстати, американцам Энн и Сэмюэлл Чартур, готовившим книгу про Лилию и Маяковского, Рита Райт наговорила, что Лилия ее вербовала в органы, и что она даже была согласна, но во время первого интервью так волновалась, что ее признали профнепригодной. Катанян за это страшно обозлился на Райт и называл ее лгуньей. Они даже перестали разговаривать. Лелиша сказала Олегу Смоле, что Рита прекрасный человек, только очень некрасивая. Но слухи, что за смертью Маяковского стоял Брик, действительно, тут и там ходили по домам. Вот и она Ахматова говорила Чуковской: знаменитый салон должен был бы называться иначе, и половина посетителей следователи. Всемогущий Агранов был Лилиным очередным любовником. Он по Лилиной просьбе не пустил Маяковского в Париж, к Яковлевой, и Маяковский застрелился. Примечание цитируется по Чуковской дневнике, том 2, страница 547. Конец примечания. Также думал и Павел Лавут». В 1978 году он заявил Олегу Смоле, что не разговаривает с Лилией Юрьевной уже 10 лет. Ох уж эти стариковские счеты. Павел Ильич. «Брик была пустой и легкомысленной особой, любившей славу, блестящее окружение, деньги, легкую жизнь». Если Маяковский получал, скажем, тысячу рублей, то сто он брал себе, а девятьсот отдавал им. Автомобилем она пользовалась, как своим. Маяковскому ведь ничего не надо было. У него ничего не было. Не было сберкнижки. Это сейчас каждый имеет сберкнижку. Олег Смола. Маяковский любил ведь эту женщину. Можно ли перечеркнуть роль Л.Ю., чувством которой рождались прекрасные, может быть, самые лучшие произведения поэта? Говоря старым языком, она была его музой. Можно ли не принимать этого в расчёт? Павел Ильич, пылка. Было вначале что-то, а потом между ними уже ничего не было. Шкловский, вы знаете его, произнёс по этому поводу классическую фразу. Она никогда никого не любила. Потом она только боялась его потерять, его деньги, славу, в лучах которой она грелась». И вот, чтобы предотвратить его женитьбу на Татьяне Яковлевой, она, во-первых, перехватывала все письма Яковлевой к Маяковскому, не показывала их ему, потом сожгла их, сняв, конечно, с них копии. А В этих письмах велись переговоры о встречах в Париже, об их женитьбе и так далее. И, во-вторых, и самое главное, будучи в близких отношениях с Аграновым, ответственным работником ГПУ, она подговорила его сделать так, чтобы Маяковскому был дан отказ в выезде за границу. И вот в октябре 1929 года Маяковский просит визу во Францию, но получает отказ. Этот отказ был дан по прямому распоряжению Агранова. Алекс Смола. Откуда это известно? Может быть, отказали по какой-то другой причине? Без тайного вмешательства БРИК? Павел Ильич. Это все известно стало из достоверных источников лет 10 назад. Дело в том, что работник учреждения, выдававшего визы, Бродский, симпатичный, скромный, очень хороший человек, находился в комнате со своим коллегой по службе, которому как раз в это время позвонил Агранов и дал распоряжение не выдавать визы Маяковскому. Что это был Агранов, а не кто-то другой, Бродский понял по тому, как называл его по имени-отчеству коллега Бродского, Яков Саулович, имя редкое, перепутать невозможно. Бродский рассказал об этом горожанину, тоже работнику ГПУ, позже репрессированному. А мне об этом, под большим секретом, просил об этом никому не говорить. Лет десять назад рассказала жена горожанина, с которой я был дружен всегда. Так вот, Маяковский, узнав об отказе в визе, был глубоко расстроен, убит. И с этого момента в течение полугода вынашивал мысль о самоубийстве». Конечно, Брик не полагала, что ее подлость станет причиной смерти Маяковского. Но факт есть факт. Она пошла на все, чтобы только воспрепятствовать женитьбе Маяковского на Яковлевой. А Вероника Полонская, она только Соломенка, за которую хватался Маяковский. Олег Смола. Значит, причиной смерти поэта была личная трагедия, но никак не творческая? Павел Ильич. Да, только личная. Он ведь не знал, что это подстроило ему Брик. Он думал, что это исходит сверху. Примечание. Олег Смола. Воспоминания. Страница 170. -е. Конец примечания. Лиля Юрьевна от напада Клавута только отмахивалась. Дескать, она его даже не пускала на порог. Не того уровня персонажек. Зато на порог с удовольствием пускались люди с погонами. Среди них был и упомянутый Лавинской Захар Волович. Зоря который под именем Владимир Янович числился секретарем советского генконсула в Париже, а на самом деле был начальником парижского отдела ОГПУ. Они с женой Фаиной, специалистом по шифровке и начальницей фотоотдела, бывая в Москве, тоже заходили на огонек в квартиру в Гендриковом. Благодаря этим связям Лиля могла переписываться с Эльзой через дипломатическую почту, которая не подвергалась очевидной перлюстрации озорю разумеется, тоже расстреляют в 1937 году по делу бывшего наркома внутренних дел Генриха Ягоды. Захаживал к Бриком и Маяковскому и московский начальник Воловича Михаил Горб, настоящее имя Моисей Санельевич Розман. А одно время он под фамилией Червяков работал по линии разведки в Германии. Вот парадокс. Ему приходится расстреливать людей, а ведь это самый сентиментальный человек, каких я знал. Говорил об этом Лилином госте Исаак Бабель. Примечание цитируется по Тумшес, ВЧК, Война кланов, Москва, Эксмо, Яуза, 2004 год, страница 113. Конец примечания. Сам Корп Розман был арестован и расстрелян в 1937 году, реабилитирован в 2012 -м. Занимательно, что его дочь вышла замуж за советского диссидента и правозащитника Юрия Ахенвальда, дед которого, модернистский критик Юлий ахинвальд был выслан из Советской России в 1922 на философском проходе. Стараниями Агранова, а вся семья, включая его самого, репрессирована в разные годы. Вот такое перекрестие судеб. Кстати, гостиницу Селект, в которой Маяковский зависал за бильярдным столом, москвичи считали? ГПУшный. Все это, однако, как будто ничего не подтверждает, но и не отметает. В очереди на опровержение стоит еще одна неприятная сплетня. Якобы роман со следующим мужем, Виталием Примаковым, у Лилии случился не по приходе Купидона, а по приказу шефов из ГПУ, и длительная слежка за ним закончилась блистательным разоблачением целой сети военных заговорщиков. Сплетня идиотская, гадкая, но даже при отсутствии на сегодняшний день бесспорных доказательств в глубине сознания все равно сидит сосущее подозрение. А вдруг так оно и было?